Параграф 5. Реформы Шан Яна. В IV веке до нашей эры во многих древнекитайских царствах были проведены социально-политические реформы, направленные на окончательный слом изжившей себя системы общественных отношений. Инициаторами этих реформ были представители легистской школы, большинство которых стремилось не только сформулировать свою точку зрения на методы решения социальных проблем современности, но и осуществить ее на практике. Об одном из них, Шан Шаньяне, добившемся проведения реформ в царстве Цинь, сохранилось достаточно много сведений, главным образом из исторических записок Сыма Тяня, и трактата книга правителя Шан, приписываемого Шан Яну. Страница 368. Цинь, самая западная из всех древнекитайских царств, Долгое время не играла значительной роли в борьбе за главенство на Среднекитайской равнине. Цинь было экономически слабым царством и не имело сильной армии. Его правитель принял предложение Шаньяна о проведении реформ, которые должны были привести к усилению государства. В 359 году до нашей эры относятся первые указы о реформах, подготовленные Шаньяном. Они предусматривали, первое, введение нового территориального деления населения на пятки и десятки семей, связанных между собой круговой порукой. Второе. Наказание тех, кто имел более двух взрослых сыновей, продолжавших жить под одной крышей с родителями. Третье. Поощрение военных заслуг и запрещение кровной мести. Четвертое. Поощрение занятий земледелием и ткачеством. Пятое ликвидацию привилегий представителей наследственной знати, не имевших военных заслуг. Вторая серия реформ в Цинь относится к 350 году до нашей эры Было введено административное деление на уезды жителям царства Цинь, разрешалось свободно продавать и покупать землю, была проведена унификация системы мер и весов. Легализация купли-продажи земли, отмена привилегий наследственной аристократии, принудительное дробление больших семей, введение единого административного деления Все эти мероприятия наносили решающий удар по традиционной системе социальной иерархии. На смену ей Шан Ян ввел систему рангов, которые присваивались не на основе наследственного права, а за военные заслуги. Позднее было разрешено приобретение рангов за деньги. Хотя сам Шаньян поплатился за свою деятельность жизнью, его реформы были успешно осуществлены. Они не только способствовали усилению царства Цинь, который постепенно выдвигается в число ведущих древнекитайских государств, но имели существенное значение для развития всего древнекитайского общества. Реформы Шаньяна, несомненно, отвечали потребностям поступательного развития общества. Окончательно подорвав господство старой аристократии, они открыли путь к преодолению противоречия между знатностью и богатством. Отныне любой член общества, обладавший богатством, имел возможность добиться соответствующего социального положения в обществе. Реформы IV века до нашей эры явились мощным толчком в развитии частной собственности и товарно-денежных отношений. Основная масса земледельцев, обрабатывающих землю, стала после этих реформ мелкими земельными собственниками. В то же время реформы Шан-Яна стимулировали развитие рабовладения.